Акт 2. Заселение. ли те благородные дети, ибо вот с чего начался наш мир. Двадцать три месяца они плыли в Варпе, преодолевая бури нереальности, страшась демонов, молясь трону и всем святым об избавлении. Семь месяцев они жили на урезанных пайках. Они покинули Варп в день святой Мадригалы, молясь благословенной Мадригале и Богу Императору о безопасной гавани. И вот перед ними оказалась планета с глубокими океанами и плодородными землями, пустой мир, не тронутый ненавистными ксенусами, планета чистая, новая и необитаемая, волей наивеликодушнейшего Бога императора, сотворенная неопасной и благодатной для людей. В благодарность Святому они нарекли ее избавлением Мадригалы. Однако же спустя 67 лет после заселения первопоселенцы получили астропатическую депешу о том, что поданное ими заявление на наречение планеты не удовлетворено, поскольку 19 других колонизированных миров уже были зарегистрированы под различными вариациями этого имени. Тогда они назвали планету Сиренадой, ибо она пела им. Хроники заселения. Неизвестный автор. Около 33 тысячелетия. Глава 7. Они насекомые, но насекомые способны жалить. Немесор и Антых. Человечество. Трактат о тактике. Салимнейс. Семь тысяч шесть лет до следующего открытия Астрариума. Таразин отступил назад, чтобы оценить свою работу. Спустя два столетия та почти приблизилась к завершению, во всяком случае настолько, насколько это представлялось возможным на Солимнейсе. Всегда находились новые реликвии для приобретения. Устаревшие предметы и репродукции, временные замены для артефактов и личностей, дожидались оригиналов, чтобы сразу отправиться в утиль. Но если не принимать во внимание будущие перестановки и реновации, галерея Ересихоруса была готова принимать посетителей. По крайней мере, если археовед сочтет, что пробудилось достаточно соплеменников, чтобы узреть его труд. Самую значимую выставку он приберег напоследок, и она была шедевром. Крупнейшая во всей галерее. Истван 5 предоставил редкую возможность для сбора интересующих его экземпляров. К немалому сожалению, он не смог посетить битву лично, однако даже спустя десятилетия там по-прежнему оставалось множество артефактов, что было весьма необычно для полей сражений Астертес. Но Истван 5 был необычным во многих аспектах, включая количество пропавших в бою космодесантников. Точнее, пропавших с точки зрения Империума, нет неотразимо. Он-то отлично знал, куда они запропастились. Знал положение и позу каждого солдата и направление их взглядов. Прямо сейчас Архивариус шагнул на сцену, чтобы поправить закованный в керамид палец. Саламандры, как-никак, славились превосходной выучкой в обращении с оружием. Астартес вроде этого, прижавшийся спиной к стене и кричащий братьям кинуть ему новый магазин, не стал бы держать палец на спусковом крючке. Одна крошечная деталь на панорамной выставке, занимавшей 16 квадратных лик. Тем не менее, именно детали помогали придать ей аутентичный вид, особенно в случае, если тут и там приходилось срезать углы. Как ни крути, Атразин был существом практичным. Если бы он корпел над каждой мелочью, стремясь добиться подлинности, он бы никогда и ничего не закончил. В целом археоведа не слишком-то и заботили люди. Само собой, он коллекционировал их, как и все остальное, однако считал их на одном уровне сорками или многочисленными разновидностями платоядных водорослей. Распространяясь по космосу, они уничтожили кучу куда более занятных цивилизаций, а после возвышения императора их культура стала такой однородной и безликой, что навевала на него скуку. Будь Таразин заинтересован в изучении самой лишь способности плодиться и разрастаться, он бы провел вечность, собирая бактерии. Одни только успешность и повсеместность вида еще не делали его захватывающим, они всего-навсего делали его типичным. Впрочем, ересь поставила все с головы на ноги. До нее люди вели заурядную колонизацию и заселение. А вот она, она уже была историей, в ней чувствовалась драма. предательство, противостояние, брат сражается с братом среди звездной бездны, восстают и разваливаются империи, герои и бунтовщики. Он накопил уже так много всячины, что уже начал всерьез опасаться, не перегибая палку. И конца края им видно не было. Сосады Терры прошли столетия, а археовед продолжал прибирать к рукам человеческие артефакты при первой же представившейся возможности. Теперь у него имелись не только выставочные экземпляры, но и запасные, и даже запасные для них. И такое кочевое существование Тразина, странствие, длившееся веками, помимо прочего, помогало ему сохранять в безопасности Астрариум Mysterius. Он не доверял системам безопасности Солемнейса, и его мнение не изменилось даже после усиления протоколов. Арикан уже взломал их однажды. Однако, если архивариус будет находиться в постоянном движении, это, возможно, помешает астроманту предугадать, куда он направит стопы дальше. По крайней мере, за последние тысячелетия их пути не пересекались. Такой передышке Тразин был искренне рад. Ересь, как ни крути, требовала от него всецелого внимания. Он даже планировал добавить галерея грандиозную панораму битвы за Каут. МакКрак находился недалеко от Салемнейса, поэтому проблем с материалом ультрамаринов у него не предвиделось. И, кто знает, может даже столкновение на борту мстительного духа. Тело Хуруса, по всей видимости, пребывало где-то в глубинах ока ужаса, став объектом для преклонения, а император просто сидел себе на терпе. Незавидная, глупая участь для фигуры такого исторического масштаба. Уж Таразин куда лучше справился бы с его сохранением и восстановлением. Люди, скорее всего, на такое не согласятся. Он услышал какое-то движение и сошел с диорамы. «Соннет?» Таразин провел системную проверку помещения. Та не выявила никаких сигнатур. Тень метнулась меж пьедесталов с экспонатами. Черток вооружений. Он призвал свой облитератор и прошагал через широкую дверь в зал. постаменты высились подобно карликовому лесу, стазисные поля горели белизной перед его усиленными окулярами. «Санет?» — повторил археовед. «Отзовись». Ничего. Он прижался спиной к пьедесталу с длинным морозным клинком. Фенрисская модель, кованая кромка вся выщерблена и исцарапана. Не самый простой для классификации меч. Его рукоять относилась к эпохе крестового похода, украшенная зубами кракена. Однако само лезвие было создано в куда более ранние времена. За подставками вновь что-то быстро пронеслось. На сей раз Трозин успел заметить размытое пятно, подобно комете, волочащее за собой энергетический хвост. «Выходи, трус!» – прорычал владыка. Из пьедестала позади него возникли руки. Срывающиеся с кончиков пальцев пылающие искры защипали некрадырами с археоведа крошечными с волосок разрядами молний, прежде чем вцепиться в него мертвой хваткой. Его конечности вмиг онемели, и он выпустил эмпатический облитератор. Энергетический импульс тут же отправил оружие в дальний конец галереи. Таразин услышал, как оно с лязгом покатилось по полу где-то далеко во тьме. Следом сквозь постамент материализовалась голова, повернувшаяся так, чтобы усеянный неровными зубами рот оказался прямо возле уха собирателя диковинок. «Ну здравствуй, Теразин Салемныса!» – заговорил Орикан-предсказатель. Его слова потрескивали и шипели, словно перебитый кабель. «Вижу, ты играл со своими игрушками, милая выставка!» «Мне оставить ее целой? Отдай, что я хочу, и я ничего не трону!» Тразин почувствовал, как горящая конечность опустилась к его поясу и открыла пространственный карман. Она извлекла наружу Мистериос, плюясь желтыми искрами там, где соприкоснулась с черным металлом. «Я ведь заберу его обратно!» ответил Таразин. «Это будет веселая погоня!» «Не думаю!» «Видишь ли, я составил зодиакальный прогноз по каждой комбинации». Рука Таразина погрузилась в стазисное поле и схватила фенресийский клинок у самого острия. Кромка резанула пальцы, но боль Архивариусу была нипочем. Он вырвал оружие из взвывшего поля и полоснул острием по пульсирующему лицу предсказателя. Взреве Фарикан резко отпрянул сквозь пьедистол. Мистериос, будучи не в состоянии преодолеть твердый металл, упал на чернокаменный пол. Таразин крутанулся, стискивая древний меч двумя руками и чувствуя, как энергия оружия дрожью отдает Сапатилу. Заурядный клинок не мог бы навредить энергетической сущности, но археовед не питал интерес к заурядным вещам. Вспышка Арикан устремился к нему воплощенным разрядом молнии, вокруг которой ярились завывающие непостижимые бури. Созданный из звездного вещества посох понесся по дуге, грозя располовинить торозино. Неисчислимый подставил человеческий меч, наблюдая, как тот поглощает потрескивающий импульс удара, а затем вскинул его вверх прямо сквозь энергетического призрака. Лезвие натолкнулось на сопротивление, как если бы существо, которое поразил археовед, состояло из плоти и костей, а не ожившего шторма. Арикан своим отступил, растворившись в выставочной подставке. Таразин принялся кружить на месте, стараясь не упускать из внимания ни один путь подступа. Он сверился с вероятностной матрицей время разделяющего плаща. «Я выжгу твои огуляры! Эхом раздался голос. «Теперь ты мой кровный враг! Ну так дерзай!» – ответил Тразин. Треск со стороны Истванской выставки. Тразин изготовился к атаке и поднял оружие повыше для смертельного удара. К археоведу ринулись полыхающие разряды, проскакивая через электрические сети витрин, подобно огню по протянутому к взрывчатке фитилю. Каждый стенд, сквозь который проходила рекан, начинал шипеть и искриться, и окутывавшие их стазисные поля лопались одно за другим. Репульсорные системы закорачивало, и удерживаемые ими бесценные реликвии с грохотом падали на черный камень. Целый стеллаж со шлемами Астартес по одному почти от каждого региона, рухнул, рассыпав свое содержимое по полу. Таразин напрягся, высчитал момент для удара. Клинок отнимет жизнь последней жертвы. Внезапно периферийными сенсорами Собиратель древностей заметил, Как из пола возникли пылающие руки. Увидел, как они схватили Мистериус И нырнули назад в пространственный карман. С глумливым хохотом Арикан исчез. Серенада. 5821 год. До следующего открытия Астрариума. Арикан не ведал голода уже очень давно, но прямо сейчас он снедал его. Парад планет, вот он ключ. Звездам требовалось занять нужное положение. Звездное позиционирование и космическое сопряжение линии Вселенной стягивают и направляют энергию так же, как он научился канализировать ее сквозь себя, пусть и недолго. Тогда на сиренаде, нет, напомнил себе предсказатель, это человеческое название, а раньше мир был известен как кефарил, случившееся застало его врасплох. Всего на несколько секунд он покинул физическое тело, приняв то, что с тех пор Арикан считал своей истинной формой. Если говорить на чистоту, произошедшее изрядно его напугало. И то, что его первой реакцией на освобождение стал страх, сказала Арикану о темнице тела больше, чем он узнал из всех прочитанных библиотек. До да чего сильно Ктан извратили их, раз он побоялся оставить свой обременительный прочный корпус. Как же ужасно и восхитительно было вновь спустя столько времени обрести душу. После того, как он выбрался из чрева ящера, перерожденный и обмазанный кровью, все, чего отныне хотел астромант, это испытать то чувство вновь. Три столетия он пытался безо всякого успеха, впрочем, времени у него имелось хоть отбавляй. Внутренние авгуры говорили ему, что ключом к возвращению Мистериуса была трансцендентность. Если он овладеет способностью трансмутировать в энергетическую форму, то сможет преодолеть физический барьер Тразина. Изучение, медитация, эксперимент, транс. Он составлял зодиакальные прогнозы и хроноскопы, следил за движением небесных тел, проводил перестановки и симуляции, перемещая созвездия подобным механизмам, в центре коих неизменно оставались кефарил или мандрагора. Вега входит в домициль Тусела Криптека, Кастеф напротив зубов Гидры. Главная звезда Рега проходит одиннадцатый дом в Ретрограде. И если звезды сходились, он отмечал даты и места. Во время первого сопряжения он потерпел неудачу. Его поглощающая аура не выдержала радиоактивного шквала космических лучей. Еще два с половиной века изучения. Снова ожидания. При второй попытке он продержался в энергетической форме больше минуты. Подобно молекулам воздуха перед ковчегом духов, его атомы нагревались до тех пор, пока не распались, обратившись в чистую энергию и жар, и оставались раскаленными, прежде чем он потерял контроль и возвратился в телесную оболочку. Трансмутация совершенно не походила на астральную программу. Во время трансооперации он проецировал свой астральный алгоритм в космос, позволяя сознанию парить отдельно от тела. Когда же он трансмутировал, само его тело становилось энергией. И чем больше был прилив силы, тем больше возрастала его мощь. При подходящем расположении звезд Орикан мог стать по-настоящему могущественным. Но для того, чтобы выбрать нужное время и место, требовался точный расчет, планирование и терпение, куда уж без него. Проникновение на Соломнеис удалось при весьма умеренном сопряжении, оно превратило его в призрака, а никак не в бога. Однако для набега оно подошло по времени идеально. Пророчества ему благоволили, карты прорицания посулили успех. Так что теперь Мистериос был у него, и Орикан раскрывал его секреты. Холодно-синий шар серенады висел перед иллюминатором его персонального корабля, ярости зодиака. Один из районов крупнейшего континента, отметила Рикан, бурел подобно темной опухоли. Размером участок был с его большой палец, вытяни астромант перед собой руку, и от него валил грязный дым, заволакивающий планету с мродным шлейфом. Какая жалость! Впрочем, ничему значимому это не повредит. До чего же недолговечная штука – это органическая жизнь? Внутри комнаты для медитации Мистериос парил в сопряжении с планетой. Арикан чувствовал, что здесь устройство работает лучше. Больше того, оно, казалось, хотело быть здесь. Не слишком ли это эксцентрично задался вопросом предсказатель приписывать желания и потребности неживому объекту? Скорее нет, решил он. В определенном смысле Скоробей был тоже неживым, как и могильный призрак, или человеческий кагитатор, или струнный инструмент. Однако у них у всех имелись потребности, оптимальная среда для работы. А может, если задуматься, здесь скрылось нечто большее. Арикан подступил к устройству, настраивая гравитационную сигнатуру на совпадение с Сиренадой. повысил температуру и влажность, как на поверхности мира, чтобы заставить Астрариум думать, будто он находится вовсе не в сухом стылом отсеке некронского судна. Спускаться на поверхность было рискованно. Люди инфицировали планету, расселившись до самых дальних ее закутков. Слишком много глаз. Криптек не посещал ее уже несколько веков, если не считать коротких вылазок с научными целями. Орбита, однако, дело другое. Здесь он мог изучать мистериус в полной безопасности. Холодные металлы углы, полюсы и глифы. Разве такое совершенство могло быть неразумным? Арикан подозревал, что нет. За прожитые века он разбросал и сложил заново много машин и пришел к пониманию, что невозможно познать технологию без, скажем так, связи с разумом ее творца. Устройства являлись выражением мысли своего создателя в той же мере, что песни или поэма, и так в конечном счете он постиг лишение. Но до этого самого момента Арикан ни разу ее не лицезрел. Впервые она пришла к нему во время медитации. Такой поворот Астроманта нисколько не удивил. Разум Криптека представлял собой кладезь непостижимой глубины, способный по недосмотру порождать мыслеобразы, напоминающие былых мастеров или коллег. Арикан и сам не раз вступал спокойниками в пространные рассуждения, или, если не изъясняться точнее, содержательно беседовал с их энграмматическими слепками. Любой маломальски смышленый Криптек знал, что подобных вещей следовало остерегация. Если не держать происходящее под твердым контролем, симуляция вполне могла перерасти в фантазию. Суровый наставник, осыпающий тебя похвалами, участники прений, что слишком легко соглашались с выдвинутыми тобой аргументами, расписываясь в собственной глупости и признавая твою правоту. И, естественно, это могло быть одним из симптомов сумасшествия. Поэтому появление Вишани Арикан встретил со смесью радости и скептицизма. Он держал ее от себя на расстоянии руки. На первых порах она представлялась слабым эхом, повторяющимися в голове астроманта куплетами из ее алгоритмических поэм, точками данных из трактатов верховного криптоманта, самопроизвольно проносящихся сквозь обрабатывающий процессор Арикана. А затем однажды она заговорила, сказала всего одно слово. Нет. Он остановился посреди расчета. Проанализировал логическую цепь и обнаружил ошибку – единственный угол Мистериоса, закодированный в алгоритме как тупой вместо острова. Крупная промашка, которая бы порушила всю его звездную карту и свела на нет десятилетия вычислений. И тогда он ощутил ее, парящую на самой границе восприятия не физическую форму, поскольку смотреть тут было не на что, но присутствие. В последующее столетие трудов мыслеобраз иногда давала себе знать, время от времени что-то подсказывая или к чему-то подталкивая. Орикан не был таким непроходимым тупицей, чтобы считать, будто это действительно решение. Всего-навсего логическая подпрограмма в подсознании, которая проецировала себя словно из внешнего источника, примерив роль проводника и объективного критика, и говорила голосом того, кого он уважал, а уважаемые ореканом голоса можно было пересчитать по пальцам. Они радовали его, эти встречи. Чем бы ни являлась эта логическая подпрограмма, а протекала она довольно глубоко, раз он не мог найти и изолировать ее. Она обладала редким пониманием принципов работы устройства. Возможно, та часть его энграмм, что выстроила массив данных Вишани, приобрела низкоуровневое сознание, примерно как у канаптекового призрака. Либо же, и сенсоры Астроманта зазудели от этой мысли, Вишани поместила в Астрариум талику алгоритма собственной личности, и за века устройство переняло его. По всей видимости, Арикан создал с ним невральный канал связи, когда накладывал Ролакову сетку изысканий. Это могло объяснить, почему мертвые боги ее подери, она прямо сейчас стояла у него за правым плечом. Прорицатель медленно повернул голову, расширив окуляр до максимума на случай, если проекция рассеется, когда астромант посмотрит прямо на нее. Если она являлась плодом его воображения, то это было весьма странно, поскольку Орикан не имел базиса, на основании которого смог бы воспроизвести внешность вишания. Будь у Арикана легкие, он бы затаил дыхание. Потрясающая рукотворная работа. Тело Вишани было модифицированным, эффективным, настоящим чудом астроинженерии, затейливо измененным почти так же радикально, как у уничтожителей. Но если те чудища переделывали свои корпусы единственно ради истребления, Вишани трансформировала себя, чтобы усваивать и анализировать. Она представлялась дворцом, возведенным из чистого знания. Информант имела удлиненный череп, увенчанный головным убором из множества свисающих кабелей, которые спереди образовывали идеальный прямоугольник вокруг монокуляра. Сзади они тянулись вдоль спины и погружались в банк данных. У Вишани полностью отсутствовали ноги, а ее тор покоился на огромном, как у лобстера, хвосте с вытянутыми энграмными лезвиями и логическими скрижалями. Тяжести дополнительного инфоблока несли на себе десять многосуставных лапок. А затем, едва он смог рассмотреть ее, она заговорила. «Он здесь!» Окуляр Орикана резко раскрылся. Паривший в воздухе астромант вышел из транса и упал на пол, выставив руку так, чтобы приземлиться на три опорные точки. В обсерватории царила неподвижность. Мистериус безмолвно вращался над палубой. Вокруг него на коленях сидели десятки криптеков, расположенные пентаграммой, которая соответствовала каждой из плоских граней двенадцатистороннего Мистериуса. Руки скрещены на груди, головы опущены, из уст тихо льется эзотерический код. Так много разумов внезапно осознал рекан, через которые сюда мог бы проникнуть Терезин. Астромант шагнул вперед, изучая эту группу через глазную оптику и сенсорный модуль. Параллельно он складывал пальцы левой руки так, чтобы создать алгоритм заклинания, который пройдет от одного криптека к другому, проверяя их невральные сети на предмет стороннего проникновения. Один криптек действовал не в попад с другими, колеблясь и проговаривая инфопоток так, словно вместо прокручивания через узел обработки читал текст из чужих поверхностных мыслей. Арикан прошел мимо него, намеренно глядя на следующего криптека. Наклонив голову и направив видимый луч прозревания, как будто изучал его поток данных. Затем, по-змеиному быстро, он схватил отстающего криптека за глотку и вздернул его в воздух. Даже не удосужившись ударить посохом, он вместо этого воплотил оружие так, чтобы его древко фазировалось в реальность уже во внутренностях болтающего некрона. «Как всегда не умело, Теразин», – хохотнул астромант, прокрутив посох так, чтобы вызвать еще более обширные повреждения систем. «Твои ребяческие маскарады были неубедительны и в лучшие времена, но мнить себя способным скопировать того, кто посвящен в техномантические мистерии, это уже высокомерие даже по твоим высоким стандартам. Нельзя выдать себя за того, кого ты не понимаешь. Нельзя», – согласился с ним Теразин. «Вот почему я воспользовался прибанкой». Он стоял возле обзорного окна, держа в руке Мистериус. Археовед подбросил устройство в воздух и поймал, после чего подмигнул и направил вторую руку на Арикана так, словно та была пистолетом. Простой, на первый взгляд, оскорбительный жест с вытянутым вперед указательным пальцем и поднятым, как спусковой крючок, большим, именно таковым Астроманту и показался. Всего на мгновение, а затем Орикан заметил детонатор. За спиной у на кристаллический иллюминатор заполз имплазивный скоробей и прижался к его гладкой поверхности. Рунические индикаторы на спинке существа мигнули зеленым. Чванливый ублюдок намеревался выбросить себя в открытый космос – самый быстрый способ покинуть корабль. Арикан изменил хроновосприятие, замедлив время почти до полной остановки. Астромант увидел, как большой палец опускается. В следующий миг посох будущего метнулся стрелой. Никакой бросок не позволил бы скипетру развить ту же скорость, с которой он понесся навершием вперед через всю комнату для медитации. Случись это на планете, посох пробил бы звуковой барьер, и по залу с грохотом прокатилась бы гулкая ударная волна. Однако на могильном корабле отсутствовал воздух, который можно было бы сдавить, а из насчитывавшихся на его борту десяти тысяч душ ни у кого не имелось легких. Поэтому Жезл просто-напросто пролетел по прямой через все помещение, быстрый, словно лазерный луч. Посох прошел в 17 микронах над кнопкой запуска и отсек палец трозина. Обрубок завращался вверх, а само оружие продолжило свой путь, пока не погрузилось Архивариусу в грудную клетку, раздробив украшавший ее нигелахский анг. Металлические ребра в царственном аквамариновом окрасе сломались и разделились под пылающим изумрудным навершием посоха. Оружие смяло жизненно важные системы, и при касании его сверххолодного силового поля зашипела реакторная жидкость. Таразин сложился пополам, а затем лезвие вырвалось у него из спины, заставив того еще сильнее согнуться в вечном поклоне. Археовед рухнул на колени, и его пальцы разжались, выронив детонатор вместе с Мистериусом. Арикан подобрал Астрариум, попутно второй рукой ухватившись за посох и вогнав его глубже в соперника. В любой момент тот мог начать фазирование, чтобы восстановиться на Солимнейсе или переместиться в одного из своих треклятых суррогатов. Пока же этого не случилось, Арикан хотел заставить того сполна прочувствовать каждый миг своего унижения. Он направил сквозь оружие беспримесное пространство-время, замедляя наносимое им ранение так, чтобы археовед смог их ощутить. — Ты плохой гость, Тразин, — проворковал Лун. Вижу, мало что изменилось. Всякий раз, как ты оставался во дворце на обед, я советовал Фаерону хорошенько пересчитывать столовое серебро. — Ну как? — с трудом выдавил из себя Тразин. Меж его стальных зубов, вскипая желтизной, сочилась реакторная жидкость. «Хороший гость!» Его голос стих, когда запустилась процедура очистки после взлома. «Хороший гость!» Арикан ввинтил посох еще глубже, чтобы прекратить запуск любых ремонтных протоколов. «Нет, хороший гость заводит приятную беседу, а ты сейчас такой молчаливый, Тразин, с чего бы это?» «Хорошие гости!» – промолвил Таразин, улыбнувшись. «Приходят не с пустыми руками!» С этими словами он фазировался, и на его теле, подобно язвам, проявились пятна сверкающего нефритового света. Нарывы, поглощающие Таразина, разрастались, и внутри их расширяющихся границ не было видно ничего, кроме кристаллического иллюминатора и палубного перекрытия. Затем археовед исчез, переселившись в новое тело. «Не с пустыми руками?» – переспросил Орикон. Он склонился над Мистериосом, пристально изучая его со всех сторон. Устройство выглядело неправильно. Видимо, трозин дестабилизировал его. Глифы вроде совпадали, углы и грани были теми же, однако ему не недоставало вибрации, того самого ощущения слияния. Одна из сторон астрариума резко раскрылась. Из-замысловатого просвета, которого Арикан прежде не видел, полился призматический свет. Астромант подался ближе, чтобы заглянуть внутрь. Они тут же набросились на него, извиваясь и кусаясь, ножками пропахивая борозды в бронированном теле, впиваясь жвалами в живой металл головы и рук. Арикан попытался стряхнуть их с себя, однако те принялись кусать и грызть ему пальцы. Арикан вымолвил слово Фарусе, и его корпус взорвался синим пламенем, наконец-то заставившим создание разбежаться по теням, укрывшись в каналах и лючках для скоробеев. Искрящийся израненный Арикан взглянул на то, что еще секунду назад считал астрариумом, замаскированное тессерактовое хранилище, вроде тех, в которых Таразин хранил свои диковинки. Рядом лежало написанное на листе из Некродермиса послание, исторгнутое из себя устройством вместе с существами. Оно было сильно изжеванным, однако содержимое все еще оставалось разборчивым. «Приветствую, Арикан!» – говорилось в нем. Прошу прощения за то, что одолжил твой астрариум обратно. Но я знаю, как сильно ты ценишь его, но ты слишком заработался, мой астромант. Считай это первым перерывом на отдых. И нет лучше отдыха, нежели охота, верно?» Арикан услышал шорох, доносящийся из проходов для скоробеев. Межузельное сообщение предупредили его о выходе из строя одного роя скоробеев и двух призраков. Эти существа отлично подходят для сафари. Они с имперской джунглевой планеты и настолько знамениты, что местные назвали в их честь целый свой полк. Крайне ядовиты, впрочем, это для тебя проблемой не станет, мой дорогой коллега, и в зрелом возрасте способны вырастать до 15 хутов. Но настоящая проблема заключается в том, как быстро они плодятся. Более того, если хочешь мой совет, начинай ловлю немедленно. В моем подарке было 14 молодых особей, хотя погоди, может 16. Так или иначе, через 12 часов популяция разделится на бродячие группки для откладки яиц. Я разве не упомянул о них? У половины гнездящихся пар уже полные родильные мешочки. Популяция удвоится менее чем через 24 часа при условии, что взрослые не съедят слишком много потомства. Удачной охоты! Серенада. 2007 лет до следующего открытия Астрариума. Таразину не нравилось охотиться на некронов. Конечно, династические войны не были ему чужды. До переноса между династиями, то и дело вспыхивали безжалостные междуусобицы и яростные конфликты за наследство. Его культура выстроила целые ритуалы, как религиозные, так и гражданские, регламентирующие надлежащий способ ведения войн супротив соплеменников. И в свое время Тразину доводилось бывать на залитых кровью полях тех битв, в качестве наблюдателя, а не воина, но тем не менее. Впрочем, от некоторых сородичей Тразин избавился бы без капли сожаления. К примеру, от одного повернутого на астрологии плосколицего звездочеты. Здесь, однако, все было иначе. Тут происходило истребление. Альдари сгинули бесследно. Тразин не знал, погибли они или сбежали, но подозревал обе причины сразу. Уничтожение мирового духа дало им повод покинуть свой мир, и по прибытии корабля Археаведа орбитальные прозреватели обнаружили лишь руины портала в паутину, сложенного из когтей гигантских ящериц. Арикан оказался по-своему прав. Исшедшие обитали здесь, однако не считали планету своей родиной. Экзодиты были беженцами, спасающимися от прожорливого божества, и когда они поняли, что мир больше для них небезопасен, то свернули лагерь и двинулись дальше. Люди, которых захватил Тразин, сугубо для допроса, а не в коллекцию, даже не подозревали, что здесь когда-то жили Альдари. Эти имперцы, носившие поверх нательных костюмов плащи из перьев, поведали Тразину фантастические истории о седой древности, когда император и его ангелы называли их мир домом. Сам император поднял величественные сооружения из земной тверди, вырастив их из корней самой планеты. Да, они выглядели странно, однако многие вещи из той непостижимой эпохи кажутся теперь странными. Поэтому люди поставили скульптуры имперских святых в нише альдарских домов и витрильников, мня их храмами, возведенными исчахшим богом королем Терры. Их манускрипты, пусть и совсем немногочисленные, усеивали аккуратные строчки письмен, в которых определенно угадывались руны, вне всяких сомнений скопированные с текстов, что сохранились на стенах зданий. Как-то Таразину довелось увидеть часовню святой Евстихии Пустотной, обустроенную во флигеле из творчатой раковины с приклеенными к дверям имперскими символами, поскольку гвозди поселенцев не смогли пробить костяную стену. Здание, как понял археовед, прежде служило станцией по очистке сточных вод. Впрочем, все эти росказни, чудные плащи из перьев и несвойственные имперцам каллиграфические тексты его совершенно не интересовали. Он хотел узнать о металлических людях. Арикан выпустил одну сотню и еще двенадцать уничтожителей. Почему именно столько, Тразин не знал, но предположил, что это как-то связано с очередным нумерологическим бредом, который, вне всяких сомнений, предсказатель нашел крайне для себя значимым. Археовед видел свидетельства их работы в свои предыдущие посещения. Ему нравилось время от времени наведываться на Кефарил, или Сиренаду, или как там еще только не называли планету, чтобы снимать показания в подготовке к следующему открытию Мистериоса и прикрывать свои тылы. При его ответном визите место прошлого открытия устройства представляло собой удручающее зрелище. От него осталась голая скала, очищенная от всех форм жизни до самого вулканического основания. Уничтожители начали с высших хищников, после чего двинулись вниз по пищевой цепочке. Сначала альдари, затем ящеры, потом крупные плотоядные. Остальные уже не представляли для них угрозы, так что они переключились на примитивные организмы. Безумные некроны зачистили флору, испепелив деревья и укрывающую землю растительность мощным веерным огнем из гауз-бластеров. Они испарили озера и ручьи, чтобы не оставить свежей воды. Уничтожители действовали с математической расчетливостью, удостоверяясь, чтобы для насекомых не сохранилось естественной среды обитания и источников пищи. Как только насекомые вымерли, настал черед мелких земноводных и амфибий. Всего за пару лет в бесплодную землю в изобилии усеяли иссохшие шкурки. Хрупкие тельца, наполненные ломкими костями. Их уничтожители тоже распылили на атомы, поскольку знали, что смерть могла порождать новую жизнь. В общем и целом, им потребовалось несколько десятилетий, чтобы довести первый остров до стерильного состояния, поскольку 21 уцелевший уничтожитель, многие пали в боях с Альдарией и огромными ящерами, часто возвращались обратно и искореняли успевшие опустить корни растения. Именно дотошность спятивших некронов, как понял Тразин, и не дала им зачистить планету целиком. Они убивали все организмы вплоть до микробов, прежде чем двинуться дальше, а жизнь на этом изобильном архипелаге буйствовала красками. Кроме того, против них работала сама география. На крупном материке их тактика с легкостью привела бы к полномасштабному климатическому коллапсу, распространяющемуся по мере миграции видов и усиления пожаров. Остров же естественным образом ограничивал наносимый ими урон. Но четыре с половиной тысячелетия – срок долгий даже для некронов. И все это время уничтожители путешествовали по архипелагу, продвигаясь на юго-восток к мегаконтиненту, что занимал другое полушарие. Более чем за три тысячелетия они зачистили две из десяти тысяч тамошних островов. На многих из них разумная жизнь отсутствовала, но обитателям других, сначала Альдари, затем людям, иногда удавалось оборвать жизнь очередного стального мертвеца. Их оставалось всего 12, когда они, наконец, достигли материка. И тогда началась настоящая бойня. На мегаконтиненте происходила экологическая катастрофа. Впрочем, большинство людей предпочло осесть на островах, сделав их центром имперской власти на планете, частично из-за слухов о злых существах, обитающих на материке. То был приграничный континент в приграничном мире, дикий и необузданный. Или, скорее, то, что от него осталось – ящеры сгинули. Меньшие представители их видов пока еще существовали, однако экосистема больше не могла поддерживать жизнь настолько крупных созданий. Таразин посмотрел в небо и увидел солнце, едва проглядывающее сквозь затянувшую мир пелену дыма, что поднималось от горящих тропических лесов. Археовед выслеживал уничтожителей 6 лет. Задача была сложной, поскольку вулканическая земля сильно мешала корректной работе сенсоров. Объекты под поверхностью ему и вовсе не удавалось засечь, а еще Тразин подозревал, что межмерным переходом на Серенаде препятствовали не только обширные космические заливы. Как следствие, путешествовать ему приходилось на ночной косе, ковчеге духов или своим ходом. Пара коротких осмотров местных пещер позволила ему предположить, что если Некрон погибнет под землей, ему не удастся фазироваться обратно в могильный мир для ремонта. Таразин как раз занимался проверкой, поведанной кочевниками истории о злых духах, когда наконец разыскал их. Их было всего трое. по крайней мере, полностью рабочих. Четвертого Тразин нашел в трехстах лигах перед ними, лишившегося репульсорного модуля в какой-то давно отгремевшей битве. И все равно тот продолжал волочить безногое тело поспекшейся грязи, испепеляя насекомых выстрелами из боящей гаусс пушки и давя червей стальными, неведающими слабости пальцами. архиовед с отвращением обезглавил уничтожителя одним взмахом облитератора, после чего продолжил наносить удары. Таразин вспомнил плащ из перьев, который привез из первого визита на планету. То, как он переливался на свету лазурным, бирюзовым, золотым и ярко-красным цветами. Подумал о том, как птицы, обладавшие таким оперением, птицы, которых он хотел добавить к застывшей коллекции в своем вольере, выглядели бы на выставке. С каждым его появлением плащи на людях становились короче и короче. Отпрыски раздирали одеяния родителей на собственные накидки, поскольку птицы обитали теперь лишь в высокогорьях. Таразин кинул отрубленную голову уничтожителя оставшейся троицы. Череп с лязгом отскочил от торакса предводителя и упал перед ним, по-прежнему источая изо рта зеленоватый дым. Их гаусс-пушки, от перегрева истекавшие неоновым конденсатом, перестали стрелять. Они развернулись к нему. «Приветствую!» произнес Терезин. «С кем я могу поговорить?» Уничтожители зажужжали и затрещали, вспоминая, как формировать слова с помощью преобразователей голоса. «Я лорд Кэтвор из Лакустов», отозвался тот, что находился посередине. «Ты поверг одного из моих слуг, верно?» «Хорошо. Он был неэффективным, неоптимальным. Он более не олицетворял идеал истребления. Вся жизнь должна оборваться, включая наши. Прекращение существования – счастливая участь для любого, кто служит Великой Чистке». «Тогда у меня приятные новости», – сказал Тразин, более не в силах скрывать неприязнь. «Твоя счастливая участь ждет». В соответствии с протокольными правами Владыки, я освобождаю тебя от запрограммированной миссии. Ты идешь со мной, и я дам тебе новую задачу. У тебя будет работа на Салимнесе. Отрицательно, ответил Кетва. Наша миссия не окончена. Мы продвигаемся на юг к полюсу. После расплавления льда приток свежей воды опреснит океаны, уничтожив фитопланктон, который вырабатывает большую часть кислорода на планете. «Последующее массовое вымирание позволит нам очистить мир за два тысячелетия вместо шести. Все сооружения некронов мы оставим нетронутыми, как и было оговорено с Стравантом. Поступай, как знаешь». «Нет», — отозвался Тразин. «Я так не думаю». «Почему?» «Потому что мне кое-что здесь нужно». ответил археовед и метнул тессерактовый лабиринт. Уничтожители ринулись вперед, и гул их репульсоров перерос в вой. Гауссбластеры исторгли нефритовые громовые стрелы. Разряды протянулись сквозь воздух, вихрясь внутри тягучего, скрученного в трубку поля до ассамблирующих лучей. Теразин активировал плащ, выбрал путь, кинулся вниз, а затем нырнул в сторону, когда земля, где он стоял, исчезла в облачке пепельных хлопьев. Археовед заметался меж лучей, призвал облитератор и зажег его большую, похожую на фонарь излучающую камеру, так что та запылала зловещим светом. Уничтожители замерли, пусть они и были жестокими, неведающими пощаду убийцами, но сияние древнего оружия все равно наполнило их невральные системы реагирования на угрозу чем-то очень сильно напоминающим ужас. Таразин активировал тессерактовый лабиринт. Вырвавшийся из устройства конус света поглотил уничтожителей, омыв их искореженные лица сиянием настолько ярким, что оно растворило в себе все цвета, придав безумным некронам вид осклабившихся черно-белых скелетов. И, подобно деассамблирующим лучам их собственного гаусс-оружия, конус света разобрал их на составные атомы и утянул в коробку. Таразин остался в одиночестве на безжизненной земле. Он простоял там до самого заката, наблюдая за горящим лесным пологом до тех пор, пока пламя не исчезло в стелящемся дыму. Хорошее дополнение к коллекции, подумал он. Лорд уничтожителей, который едва не разрушил планету. Когда он вернулся, на Солемнейсе царил хаос. Спустя четыре с половиной тысячелетия вражды, Тразину стало понятно, что ему требовалась новая система защиты. Мистериос не был в безопасности, пока археовед держал его при себе. Впрочем, угроза никуда не исчезала, даже когда устройство находилось на положенном месте. Но призматические галереи представляли собой огромное сбивающее с толку пространство, извилистые погребальные коридоры. Предметы каждой крупной расы чужаков, громоздящиеся впритык друг к другу, идущие в разнобой временные периоды. Реликвии, чей возраст насчитывал миллиарды лет, стояли подли недавних приобретений. Галереи с полноразмерными диорамами целых полей сражений, где в борьбе навеки застыли тысячи солдат. Даже Тразин находил сложным вспомнить, что именно в них хранилось. Его стеллаж со шлемами Адептус Астартес разросся настолько, что теперь ориентироваться среди разных огненных ястребов и пламенных орлов ему удавалось разве что с мнемоническими картами. Архивариус знал, что такое смешение старинного с современным затрудняло Арикану использование его способностей. Взяв этот факт на вооружение, последние несколько тысячелетий Тразин перекладывал астрариум Мистериус в случайные места коллекции. Астромант естественно пробирался к нему, но обычно не причинял большого вреда. Вероятно, пытаясь оставаться незамеченным, полагал Тразин. Время от времени архиовед менял местоположение артефакты, просто чтобы поддерживать интерес к игре. Но, озираясь на прошлое, он, очевидно, дал маху, поместив его в выставку Ангелиса. Шины с глубокими протекторами погрузились в известковую землю, подняв столбы белой пыли, потянувшейся следом за орычьим грузовозом. Машина вильнула, уходя в занос, пара колес оторвалась от земли так, что казалось, еще чуть-чуть, и та перевернется вовсе. Затем она рухнула обратно и, раскачиваясь на высокой подвеске, понеслась к трозину. Сбой стазисного поля. Это означало ровно одно: Балван наконец нашел Мистериус. Значит, торки вырвались на свободу и теперь занимались тем, что было в крови у каждого зеленокожего. Дрались друг с другом. Грузовозы и багги носились по выставке, как угорелые, выписывая кренделя среди лачуг, построенных в пустыне вокруг гигантского идологорка или морка. Исследование Тразина не дало точных ответов на вопрос, кого именно представлял истукан. Грузовоз быстро приближался, и археовед размахнулся облитератором, высчитывая удар. Но, ехавший сзади, поставил ногу на водительское кресло для лучшей устойчивости и вытянул перед собой грубо смастерённое пуляло, чтобы хорошенько прицелиться, если такое слово вообще применимо корком. Водитель, чье кресло под тяжестью сапога Ноба сдвинулось вперед, продолжал крутить баранку, едва не прижимаясь к ней огромными очками. «Эй, блесткий гад!» – заорал НОП, разряжая магазин. Пули размером с человеческий язык и такие же опасные засвистели мимо Тразина. Одна с лязгом срикошетила от его лба. Этот НОП определенно слыл среди остальных сородичей снайпером. Тразин стукнул облитератором перед самым грузовозом, пробив в полудыру размером с танк. Колесам приближающейся машины заветвились трещины. Орочья колымага на скорости зарылась в одну из них носом, и Ноб завопил от восторга, внезапно отправившись в свободный полет. Те, кто недальновидно остались сидеть внутри, панически заорали, когда грузовоз перевернулся на крышу и размазал их в зеленое грибное пюре. Из обломков, пошатываясь от потрясения, выбрался чудом уцелевший груд. Теразин пинком отбросил мелкое существо на шипы еще по покрышки. «Подать сюда!» Крикнул он. Над беснующимися орачьими машинами парила катакомная командная барка. Двое подключенных к ней пилотов склонились над пультами, не обращая внимания на творившуюся внизу анархию. Таразин двинулся в сторону ладьи, прокладывая путь сквозь налетевшую на него толпу гречинов, машущих рваным красным флагом. Цепкие ручонки зло задергали его за полы плаща. Желтеющие в осевших деснах зубы впились в лодыжки и бедра. «Прочь, прочь, прочь!» – закричал архиовед, потоптавшись по мелюзге, а затем, стряхнув последнего цеплявшегося за ногу грота, запрыгнул на кафедру управления барки. Похожее на полумесяц судно, от бронированного фюзеляжа которого с лязгом отскакивали снаряды, стрелял и пулял, стремительно взмыла ввысь. Вдали, за золотыми барханами, Таразин видел перевернутый остров звездолеты. Среди песчаных дюн носились конные всадники, поливая машины зеленокожих, беспокоящим огнем из длинных джезайлов. Одна из его крупнейших выставок, одна из наилучших, ему потребовалось почти 50 лет, чтобы навсегда запечатлеть хаос этого места, передать изящество каждой отдельной схватки и крутого поворота, а также жилистых юношей, скачущих между носящихся на умопомрачительных скоростях машин. Оставалось только надеяться, что хоть что-то удастся спасти. Командная барка понеслась мимо раздутого брюха огромного истукана. Изнутри него начали вырываться выстрелы, пробивающие склепанный из листов металлокорпус, и Теразин понял, что бой разгорелся уже в самом идоле. «Пора заканчивать», — подумал он. «Саннет, работаю над восстановлением стазистых полей, верховный археовед». Пришел по межузельной связи ответ. «Давай быстрее! Еще не хватало, чтобы они запустили эту штуковину!» «Думаете, механизм работает?» – переспросил Саннет. «Механизмы!» – поправил его Тразин. «Их около семидесяти, в зависимости от определения механизма! Поднимай поля, Саннет! Я не хочу оказаться на орбите!» Вдоль одной из сторон идола взорвались болты. От корпуса отвалился строительный помост, и командная барка сорвалась в головокружительное пике, чтобы не попасть под обломки. Чертова аутентичность, подумал архивариус, в следующий раз, прежде чем выставить ракету, сначала солью из нее топливо, а затем Тразин заметил фигуру, стоявшую в левом глазу из тукана. Там, где архиовет, по-видимому, слишком остроумно спрятал астрариум Мистериус. Окуляры увеличили изображение, очистив его от статических помех. Впрочем, он уже знал, кого там увидит. Арикан, некродермис которого был весь исцарапан и покрыт вмятинами после сложного подъема через нутро оручий конструкции. Очевидно, у него тоже не все прошло в точности по плану. В руке предсказатель стискивал астрариум, чья металлическая поверхность ярко осветилась, словно радуясь смене владельца. Астромант ударил посохом вниз, и от корпуса истукана оторвались еще одни леса, с неестественной плавностью начавшие рассыпаться прямо на барку. Таразин мгновенно заключил падающие обломки в стазисное поле, заставив их застыть в воздухе до тех пор, пока ладья не промчалась под ними, после чего рассеял его и стал невольным свидетелем тому, как мостки похоронили под собой район лачужного городка, который археовед так тщательно воссоздавал комната за комнатой. Сквозь рев ракетных ускорителей до него донесся хохот. Таразин снова посмотрел на Арикана, и его внутренний реактор вскипел от ярости. Согласно расчетам, на восстановление порушенного потребуется около миллиона человеко часов, целое столетие работы на смарку. А если истукан ракета взлетит, время можно смело утраивать. Таразин ощутил на щеках влагу и понял, что у него из глаз течет машинное масло. «Повелитель?» – отозвался Саннет. «Двадцать секунд до запуска». Таразин понял, почему Астромант смеялся. Архиавет мог спасти либо Мистериус, либо Галерею, и оба знали, что он выберет. Архивариус схватился за сферу переписывания команд и направил барку к боку идола, от которого ранее отделились строительные леса. Корабль начал подниматься к закрытому люку. 15 секунд. Теразин сорвал крышку голыми руками. Металлическая рама смялась в его исполненной яростью хватке, подобно жестянке, и откинул ее в сторону, чтобы позже поставить на место. Одиннадцать секунд. Он призвал облитератор. Комната внутри совершенно не походила на помещение космолетов, в которых приходилось бывать Теразину. На гулкой палубе стояли грубо сколоченные столы со стульями, с потолка тут и там свисали какие-то устройства. От вибрации, создаваемой работающими в разнобой двигателями, в бочонках громко плескалось грибное пиво. А в дальнем конце возвышался он командный трон с двумя кнопками вперед и «Стоп». Огромный орк сиканул по некрону, смахивающим на мясницкий топор рубилом, и ответным ударом облитератора тразин проломил мясистую грудь существа. Затем, крутанувшись, архиовед вогнал посох в череп жилистому зеленокожему, который пытался подобраться к нему со слепой зоны. Восемь секунд. Он влетел в толпу. В него вцепились лапы, пытаясь утянуть на пол, и архивариус послал ворков электрический разряд, чтобы стряхнуть их с себя. Шесть секунд. Комната заходила ходуном. Из теней возник механ. На спине и плечах зеленокожего громоздились безумного вида устройства, на которых трещали электроды. Вокруг шариков ионизированного газа, что вращались над головой орка подобно турбине, полыхала локализованная буря. Из боростого ствола электропушки сорвалась шаровая молния, и трозин пошатнулся, когда его внутренние схемы зашипели от перегрузки. Он сложился пополам, мир внезапно стал пепельно-серым и расфокусированным, словно на ненастроенной проекции. Однако затем археовед перенаправил энергию через посох и заряд разнес механу спину, сводя мышцы орка судорогами и выведя из строя навесное оснащение. Четыре секунды. Он шагнул к креслу управления, и, восседавший на нем Меганоп поднялся ему навстречу. Да чего же огромная тварь! Таразин усадил его туда самолично, выбрав самый здоровенный и злобный экземпляр, который смог найти. Толстый, как танковая броня, мегадоспех, выглядевший так, словно его собрали из цельных стальных плит, казался непробиваемым. Шлем существа венчали огромные кривые рога. Орки сдал протяжный утробный рев, вырвавшийся из багровой глотки почти что с осязаемой мощью. Меж его украшенных золотыми накладками клыков копошились сквиги термиты. Силовая клешня поймала Тразина за руку, когда тот попытался обрушить на врага облитератор и выворотила ему плечевую кость. Металл разорвался. Гидравлические трубки лопнули. Из оторванной руки толчками забила реакторная жидкость, и перед глазами архиоведа с воем замигали сигналы тревоги. Две секунды. Таразин направил брызжущую руку в лицо зверю, и тот взревел, когда фонтан неоновой жидкости выжег ему глаза. Архивариус схватил монстра за рог и приложил мордой окно в стоп. А затем, истощенный и окруженный ревущими орками-дикарями, он замедлил свое хроновосприятие и рухнул в кресло управления. Всего на миг, чтобы прийти в себя, подумал Тразин. Если он хотел выбраться отсюда, ему требовалось собраться с силами. Всё еще пребывая в режиме замедленного времени, в котором все двигалось словно под водой, археовед вдруг понял, что происходит на самом деле. Орки не выкрикивали боевые кличи и вовсе не собирались штурмовать трон. Они вопили от упоения, очарованные показанным им жестоким представлением. Зеленокожие продолжали орать, когда стазисное поле заставило их снова застыть. Таразину стало сник, пытаясь определить, что из выставки удастся сохранить. Не свою гордость, это уж точно. Мандрагоры. 897 лет до следующего открытия Астрариума. Арикан только свернул за угол и увидел, как из гиперпространственного ублиета выступает смертоуказатель. Долговязый, смертельно опасный некрон выскользнул из карманного измерения, просидев там одним мертвым богам известно, сколько времени в ожидании астроманта. Он поднял длинный синаптический дезинтегратор и, исходившее от зеленых колб свечение, озарило посмертную маску одноглазого убийцы в тот самый момент, когда она потекла будто воск, принимая черты лица Тразина. «В самом деле Тразин, фыркнул предсказатель. «Неужели ты опустишься до примитивных прием?» Выстрел из дезинтегратора пробил большой центральный окуляр Рикана. Зловредный огонь своим воем пронесся сквозь его черепную коробку, подобно песчаной буре, накрывшей руины храма. Изумрудное пламя выплеснулось у астроманта изо рта, из разбитого окуляра и короной окаймило голову, до черноты обуглив некродермис. Арикан рухнул на колени, держась за лицо руками, пальцы на которых уже начали фазироваться из реальности, пожираемые светящимися червями портального света. Его спекшийся череп захрустел, и из него донеслись слова. «У меня нет мистериоса. Можешь оставить его себе!» Бросил Тразин, возвращаясь обратно в Ублиет.